Глава 29. Эдит. Краков. Польша. Октябрь 1939. Эдит наблюдала, как Кай Мюльман нервно ходит из конца в конец читального зала Егелонской библиотеки. Библиотека Егелонского университета в Кракове – одна из самых крупных и известных библиотек в Польше. Он остановился перед голландской картиной, пышным натюрмортом, и погрыз свой и без того искусственный ноготь. Выражение лица его было до да нельзя мрачным. Зубы стиснуты, а губы сжаты в тонкую линию. Он задержался на месте, поправил угол Мальберта, а потом, сжав руки в замок за спиной, снова начал ходить туда-сюда по комнате. Они услышали, как вдалеке хлопнули двери машины, и в вестибюле библиотеки раздались шаги. Эдит и Кай Мюльман все утро следили за разгрузкой и расстановкой двух дюжин картин, привезенных ими из Ярослава. Огромный читальный зал Егилонской библиотеки теперь больше походил не на хранилище редких книг, а на картинную галерею. В зале были выставлены те работы, которые Мюльман посчитал самыми лучшими из конфискованных у польских коллекционеров. Великая тройка. Так Мюльман стал называть три самые ценные работы, отобранные из польских коллекций: пейзаж с добрым самаритянином Рембрандта, портрет молодого человека Рафаэля и дама с горностаем Да Винчи. Кроме этих, теперь выставленных на самом почетном месте работ, тут было еще несколько искусно исполненных портретов и пейзажей. Все из валь 1 Первый класс. Бесценные произведения осторожно разместили таким образом, чтобы пополно использовать рассеянный солнечный свет, проникающий через окна высокого кессонного потолка. На огромных в три этажа высотой стеллажах вдоль стен вокруг стояли тысячи книг. Доступ к ним обеспечивался с нескольких деревянных библиотечных стременок и сомнительного вида приставных лестниц. В читальном зале пахло так, будто бы он медленно разлагался, все было покрыто толстым слоем пыли. И все же, если не считать реставрационной мастерской, нигде Эдит так не нравилось находиться, как в библиотеке, наполненной ветшающими книгами. При других обстоятельствах, Она была бы в восторге от перспективы провести тут целый день, взбираясь по стремянкам, чтобы достать с полок обделённые вниманием тома. Это принесло бы ей покой, возможность помечтать. А сейчас ей надо было помалкивать и выполнять приказы. Какой у нее выбор? Скоро она будет дома. В поезде Кай это ей пообещал. Когда двери библиотеки открылись, Эдит встала возле Мюльмана, который наконец остановился. Они замерли в ожидании. Вскоре в читальный зал вошел строй военных в длинных сюртуках с пистолетами на поясе. Эдит увидела, как Кай смахнул со своей формы пылинку. Солдаты отсалютовали Каю, Эдит они, если и заметили, то виду не подали. Потом среди еще одного вихря людей в военной форме в комнату широким шагом вошел гремя орденами, хищного вида мужчина. У него были темные залезанные назад волосы, нос походил на острый клюв, а сам он накинул читальный зал с зорким взглядом стервятника. Эдит отступила в тень, вжавшись между двух мольбертов. «Новый губернатор Польши», — подумала она. «Ганс Франк. Это мог быть только он». «Зик Он вытянул руку, салютуя Каю. Кай ответил тем же. «Губернатор Франк». Несколько секунд они стояли лицом к лицу, стиснув зубы и глядя друг другу в глаза. Оба широкогрудые, словно огромные нахохлившиеся птицы. Когда они подняли руки в жести нацистской солидарности, Эдит с трудом узнала Кая, уже немного знакомого ей скрытного, но мягкого и доброжелательного искусствоведа. После формального приветствия манеры Ганса Франка смягчились. Он протянул Каю правую руку для горячего рукопожатия. «Друг мой», — сказал он, — «как я рад тебя тут видеть». Франк стоял достаточно близко к Эдит, чтобы она услышала сильный запах мыла и хвои. Его волосы были такими черными и блестящими, будто бы он их мазал гуталином. Кай жестом пригласил губернатора Франка пройти с ним к первой картине. Это была выставленная на мольберте небольшая работа французского мастера с изображением идеализированного пейзажа. Классический храм в окружении бурной растительности. Группа солдат последовала за ними, а Эдит осталась стоять одна. «Она что, невидимка?» Она помедлила, сомневаясь, стоит ли привлекать к себе внимание. Эдит наблюдала, как губернатор рассматривает своими темными глазами портрет молодого человека Рафаэля. Было видно, что он восхищен. Всё его внимание было на Кае. Тот подробно рассказывал ему, как была найдена каждая из работ и что делало их достойными сохранения Рейхом. Несколько солдат лениво стояли у входа в зал, им явно было скучно. Еще несколько человек толпились за спиной Кая и Ганса Франка и слушали, как Кай рассказывает об искусстве. Какой-то солдат протянул руку к одному из портретов, будто бы собирался провести пальцами по поверхности. Эдит сделала было шаг, чтобы остановить его, но он помедлил, убрал руки за спину и отошел. «Мы не знаем достоверно личности модели», — объяснял Кай губернатору Франку. «Но некоторые полагают, что это может быть автопортрет Рафаэля». Эдит ощутила прилив зависти чувство, которое она всегда испытывала, видя, что кто-то обладает достаточной уверенностью и талантом, чтобы делиться своими знаниями. Ее отец был наделен таким даром, способностью любого зрителя заставить в действительности увидеть работу такой, какой он раньше ее не видел. Сердце Идит заныло при мысли о том, что его блестящий ум теперь так жестоко деградировал. А потом радостно сжалась в надежде, что скоро она увидит отца». Губернатор Франк внимательно разглядывал каждую картину, восхищенно кивая. В конце концов он остановился перед дамой с горностаем. Кай замолчал, давая ему время проникнуться картиной. Эдит поежилась от того, как губернатор смотрел на даму. Это был голодный потребительский взгляд. Взгляд одержимого коллекционера. Она много раз видела такой на лицах множество коллекционеров и людей, мечтающих ими стать, когда те изучали галереи, пинокотеки, «Эта картина считается первым современным портретом», — начал Мюльман. Да Винчи изобразил модель не в профиль, как тогда было принято в портретах, и не идеализированной мифической женщиной. Когда Эдит услышала свои слова из уст Мюльмана, сердце ее забилось чаще. Собирался ли он приписать себе ее сведения о картине? Она почувствовала, как краснеют ее лицо и шея. «Как он смеет присваивать ее исследования!» Знания, которых у него могло бы и не быть, если бы она не подала ему на блюдечке эти самые слова. Вместо этого да Винчи вышел за рамки традиций. Он изобразил фаворитку герцога такой, какой она, возможно, была при жизни. «Где вы ее нашли?» — перебил его Франк требовательным тоном. Кай резко замолчал, явно раздраженный тем, что его перебивают, не давая поделиться новообретенным знанием. «Наша дорогая Фрой Лейнбекер. «Обнаружила ее в схроне, найденном во дворце Черторыйских». «Фройляйн Беккер», — сказал губернатор. Кай поднял руку и жестом велел Эдит к ним присоединиться. Она вышла на свет. Губернатор обратил взгляд своих темных глаз на Эдит. «Жадность». «Да, именно она была в его взгляде». Эдит внутренне передернула. Она пожалела, что не может вновь раствориться в тени. Ей пришлось собираться с нервами. Мы нашли ее спрятанной в тайной комнате во дворце семьи в Пельплене, замурованной за кирпичной стеной. «Простите меня», — сказал Кай, мягко дотрагиваясь до плеча Эдит. «Позвольте мне представить Эдит Беккер. Она прибыла к нам из пинокотеки в Мюнхене». Директор Бюхнер высоко отзывался о ней за ее опыт с работами эпохи итальянского ренессанса, особенно с их сохранением. Закончила с отличием Академию изящных искусств. Ганс Франк внимательно посмотрел на нее своими темными глазами, и Эдит захотелось, чтобы Кай перестал ее восхвалять. Теперь на нее смотрели еще и несколько солдат. Как тогда в переговорном зале музея в Мюнхене, она каким-то образом сделалась центром внимания. Губернатор Франк кивнул. Я впечатлен, Фрой Лайн, Он приветственно протянул ей руку. Его рукопожатие было чуть более крепким, чем ей хотелось бы. «Возможно, вы знаете, что величайшей мечтой нашего фюрера было учиться в Академии изящных искусств в Вене. И я сам тоже размышлял о карьере в искусстве, прежде чем отец настоял на обучении на юриста. С нетерпением жду множество разговоров с вами». «Спасибо». Эдит встретилась с ним взглядом, надеясь, что он не заметит того, как вспотила ее ладонь. Инстинктивно хотелось вырвать руку. Но она не желала показывать этому грубияну, что он пошатнул ее самообладание. Она держалась, пока он, наконец, не отпустил ее руку. После чего развернулся на пятки и вновь обратился к Каю. «Заргут». «Очень хорошо. Немецкий». «Я доволен», — заключил Ганс Франк, и она увидела, как на лице Кая рождается выражение, больше похожее на гримасу, чем на улыбку. Несколько долгих, молчаливых минут... Губернатор Франк вновь входил по комнате, внимательно разглядывая их маленькую выставку. Потом он остановился и показал пальцем на три картины. Он обратился к пришедшим с ним солдатам. «Эту, эту и эту». По спине Эдит пробежали мурашки. Портрет молодого мужчины Рафаэля, пейзаж Рембрандта и дама с горностаем да Винчи. «Великая тройка». «Эти останутся со мной в Кракове», — сказал он Каю. «А остальное можете забирать в Берлин». Оставшуюся картину он будто бы отбросил быстрым взмахом руки. Солдаты взялись за дело. Эдит наблюдала, как юный солдатик схватился за раму Рафаэля и стянул картину с мольберта. «Стойте!» — закричала Эдит. Не думая, она подскочила и схватила солдата с картиной за локоть. Он замер. Время для Эдит будто бы остановилось. Теперь, когда она побывала в центре их внимания станут ли они ее слушать, учтут ли хоть как-то ее мнение. Но солдат отвернулся от нее, и все присутствующие обратили взоры на Ганса Франка. «Вы не можете просто их забрать», настаивала Эдит, чувствуя, как замирает в груди сердце. «Они нам не принадлежат, они были частью коллекции семьи Черторыйских. Их предки купили эти картины в Италии 200 лет назад!» Она видела, как Кай побледнел. «Все эти картины необходимо упаковать для отправки в Берлин, сэр. У нас приказы». Кайф встал перед Эдит широкими плечами, закрыв от нее губернатора Франка. Она поняла, что он ее защищает. Франк задумчиво сделал шаг вперед. «Ну, — сказал он, — остальные могут ехать в Берлин. Этим, отборным экземпляром, место тут. Они уже были у польских коллекционеров и могут остаться здесь». Солдаты снова потянулись к картинам. «Губернатор Франк, это невозможно», — вмешался Кай. «Эти картины, они все отобраны для хранения в новом музее, который строит фюрер. Там он планирует выставлять самые ценные артефакты, картины, статуи и другие предметы со всего мира. Я в курсе его планов на музей перебил Франк, снова небрежно взмахнув рукой. Я сам принимал в них непосредственное участие. Но никто не станет искать то, что еще не попало в Берлин». Франк жестом велел солдату поднять с мольберта пейзаж с добрым самаритянином Рембрандта. Тот немедленно принялся исполнять. «Ганс!» — Кай дотронулся до руки Франка. Эдит сделала вывод, что Кай должно быть давно и хорошо знаком с губернатором Франком, раз позволил себе без разрешения обращаться к нему по имени и трогать его. Кай понизил голос, будто бы стараясь говорить так, чтобы его не услышали солдаты. «Это Геринг». «Эдит?» Впервые видела, чтобы губернатор Франк медлил. «Геринг? Герман Геринг? Глава партии?» Его имя, похоже, заставило Франка замолчать. Несколько долгих секунд губернатор молча чесал свой похожий на клюв нос. Кай продолжил. «Геринг уже знает о них Ганс. Он лично подписал приказ доставить картины в Берлин. Он видел Фоксимили. Он видел описи, которые мы подготовили». В числе других он ждет Да Винчи, Рембронта и Рафаэля. Если мы оставим что-то тут, в Польше, кому-то придется перед ним ответить. Я не хочу быть этим человеком. Я уверен, что вы меня поймете, сэр. Эдит испугалась закая. Она не хотела ругаться с губернатором, и она не хотела бы, чтобы ее надежность ставили под сомнение такие люди, как Рейхсмаршал Геринг. В конце концов, Франк заметно помрачнев кивнул. «Понятно». Кай продолжил. «Уверяю вас, они будут в полной безопасности. Мы с Фройли Айнбекер лично доставим их в Берлин на бронепоезде. У нас есть отряд, специально командированный на конвоирование нашего поезда, понимаете? Только отправив их в Рейх, мы можем обеспечить этим шедеврам полную безопасность. Тут, на фронте, обстановка более нестабильная, сказал он, но тут же осекся, не мне вам это говорить». Губернатор повернулся к Эдит, и его рот сжался в тонкую улыбку. «Мисс Беккер», — сказал он, — «надеюсь, при следующей встрече у нас будет больше возможностей поговорить». Эдит неосмотрительно ответила на его любезность молчаливым свирепым взглядом. Губернатор Франк развернулся и зашагал к двери. Солдаты наспех выстроились и присоединились к его отступлению. По мере того, как они покидали библиотеку, в комнату будто бы снова начал проникать в воздух. Эдит почувствовала прилив облегчения. Ей было страшно даже представить себе, как Франк уходит с Довинчи да под мышкой. Даже смотреть, как у нее забирает картину Кай, было уже тяжело. Как только они услышали на улице шум моторов, Эдит облегченно выдохнула и позволила себе расслабиться. «Слава богу! Кто знает, чем бы все это закончилось, если бы вы не нашли смелости возразить!» Лицо Кая было бледным, как мел. «У меня не было выбора, Эдит». «Как я могу вернуться в Берлин без всех обещанных картин? Меня бы расстреляли!» Он замолк, и Эдит поняла, что он не преувеличивает. «Геринг — человек непростой. Когда он отдает приказ, приказ без вопросов выполняется, так же, как если бы его отдал сам фюрер. Если бы с нами не было этих картин, любых оправданий было бы недостаточно». Он провел ладонью по голове. «Я вам не завидую» не хотела бы оказаться между этими двумя людьми. «Да уж», — сказал Кай, отчаянно кивая. Я как раз этого и пытался избежать. «Я не могу оставить тут, в Польше, ничего из списка, особенно в руках Франка». «Тогда я рада, что губернатор не продолжил настаивать». Кай принялся опускать на картины бархатные шторки, защищающие деликатную поверхность. «Завтра», Они будут следить за упаковкой этих картин и погрузкой их обратно в поезд, который на этот раз пойдет в Берлин. «Нас призвали в строй. Но какое отношение мы имеем ко всем этим военным махинациям?» Эдит заметила, как Кай нахмурил брови. Несмотря на его скрытность, было видно, что он выбит из колеи. «Как вы сказали, Эдит, тут не место для людей искусства». Пока Кай управлялся с Большим Рембрантом, Эдит подошла к Мольберту с дамой да Винчи. Она аккуратно подняла картину за раму и положила на расстеленный на ближайшем столе большой кусок брезента. «Ах, синерина!» — беззвучно обратилась она к девушке на картине. И мгновение смотрела в живые глаза Чечили и Галерани, будто ожидая, что то ответит. «Похоже, ты привлекла внимание одержимого жадного мужчины. Мужчины, способного изменить твою судьбу небрежным движением руки». Эдит помедлила. «Что же?» — все так же молчаливо продолжила она. «Возможно, ты знаешь, каково это. Но по правде сказать, это я виновата в том, что ты в это втянута. Прости меня. И обещаю тебе, я сделаю все, что в моей власти, чтобы тебя вытащить».